вернуть утраченное уважение, возвратить любовь. И люди, влачат свое жалкое существование, номинально числят в глазах всего общества, по законам государства и права мужем и женой, оставаясь в сущности чужими людьми. Шарль посмотрел на часы и присвистнул. Уже пятый час он обещал Эллен встретить ее у театра Аргентина в четыре, Встреча со связняком несколько затянулась, и он, кажется, уже здорово запаздывает. Поймав первую попавшуюся машину и пообещав двойную плату, он подъехал к театру. Элен в белых брюках и блузке цвета морской волны сидела на ступеньках. — Я виноват, — сокрушенно вздохнул Дюпре. — В первый и последний раз прищурилась мисс Дейли. — Конечно, в последний раз, — горячо заверил Шарль, чувствуя, что он может быть прощен. «Ты уже обедала?» — спросил он, когда они пересекли улицу и вышли на Корсо Витторио Эммануэле. «Еще нет? Ждала тебя?» «Встреча состоялась?» элен тревожно взглянула на депре «Они встретятся вечером в отеле», — хмуро сообщил депре «Пока ничего нового установить не удалось. А что у тебя?» «Из Нью-Йорка сообщили, что Луиджи убит по приказу Инзерила» как мы и предполагали. Да, генеральный комиссар настаивает на исключительней членом деле. Мигель уже на месте? Все в порядке? Он подтвердил свое прибытие. Шарль, тебе нужно быть очень осторожным. Постараюсь. Где нам пообедать? Спросил он, намеренно меняя тему разговора. Где хочешь, но лучше пойти куда-нибудь в тихое место. Здесь так много людей. У меня всего полчаса. Дюпре взглянул на часы. «Ты же знаешь, все же решился на встречу?» «Да. Без местной полиции нам не обойтись. Группа r 11 связалась через Интерпол со следователем Кенники. Он известен как стойкий борец против мафии. Люди группы не могут выйти сами на связь, но они обещали устроить нашу встречу. Где? На вилле Тарлоне. Меня будут ждать. А то дальше ехать минут 10 Значит, я буду обедать одна. Вздохнула мисс Бейли. Что поделаешь. Зато я обещаю тебе роскошный ужин в том самом ресторане, где сегодня я сегодня встречусь со связным. Восемь часов вечера. Договорились? Ты опять опоздаешь? Насмешливые интонации в голосе, которые особенно нравились Дюпре. Ни за что. Я приеду заранее, за час. И буду ждать тебя у входа в ресторан с большим букетом цветов он улыбнулся целуя ее на прощание можешь без цветов я все равно буду рада пообещала она дарилыетарлуния До дюпре доехал за 12 минут вместо 10 п уже стоял у ограды шарль огляделся по сторонам и не спеша подошел к машине в ней сидели трое мужчин двое молодых ребят впереди очевидно, охранники, и один пожилой человек сзади. Безошибочно признав в нем следователя, Шарль наклонился к машине и сразу увидел дуло пистолета. «Не предосторожность, Виталий», — подумал он. «Господин Киняки, вам звонили насчет меня?» «Садитесь в машину», — раздался довольно молодой голос, и Шарль не заставил себя упрашивать. В машине он огляделся. Следователь внимательно смотрел на него, холодные глаза, не мигая, в упор рассматривали Дюпре, словно проверяя, можно ли ему доверять. Машина тронулась. «Вы из голубых?» «Да», — Шарль ответил кратко. Следователь кивнул «У вас есть что-нибудь новенькое? Видимо, дело чрезвычайной важности, если вы решились на такую встречу». «Да, господин Кинькин. Черные мечи. Вам что-нибудь говорить это название?» «Триада из Индонезии?» «Знаю. В последнее время ее ребята наладили неплохой мост сюда, к нам и в Амстердам. Но, кажется, в последние дни она понесла ощутимые потери. Ваша работа?» «Наша», подтвердил депре «Молодцы!» одобрительно кивнул следователь. «Было бы неплохо и у нас так. Совсем неплохо. Поэтому мы и вышли на вас. Нам удалось установить связника этой организации, который вышел на связь семейством гипери джованнии следователь несколько оживился старый знакомый в свое время мы отдали его под суд но его оправдали за недостаточности улик но теперь думаю ему не выкрутится машина неслась в район монте-сакро